Енот-полоскун Енот-полоскун мордочкой похож на енотовидную собаку, но хвост у него полосатый, точнее на белом хвосте хорошо видны широкие черные или бурые кольца. Это животное родом из Центральной и Северной Америки. К нам оно попало благодаря людям, которые специально выпускали его в природу публиком движениями и любознательностью енот-полоскун очень напоминает медведя. Североамериканские индейцы называют его младшим братом медведя. Питается он мелкими наземными позвоночными, лягушками, мышками, а также плодами деревьев и кустарников. Своё название енот-полоскун получил за привычку полоскать пищу в воде, прежде чем её съесть так и медведь на зиму, он впадает в спячку, в каком-нибудь дупле или норе.